Глава 3. Поля. После долгой подготовки документов по усыновлению Егорки я вышла с работы около 6. Уставшая, не сразу сообразила, откуда идёт шум, а когда миновала клумбу и невысокий заборчик около хозпостроек, заметила толпу наших ребят у выезда с территории интерната. Заподозрив неладное, я припустила по дорожке и на ходу достала телефон. Семён Эдуардович, у ворот разборки, почему вы не на месте? и сразу отключилась. Ребята из старшей группы возбужденно галдели и улюлюкали. Кто-то свистел, кто-то выкрикивал едкие маты. Готовясь к самому страшному, я растолкала первые ряды локтями и остолбенела. Под клёном, подпирая бордюр, стояла гепардовая тачка богатенького дебила-самоубийцы. Буратино, небрежно присев на глянцевый капот, самодовольно смотрел на открывших рты ребят и качал букетом малиновых роз, словно отгонял мух. Он перевел на меня скучающий взгляд и неожиданно воссиял глазами и счастливой улыбкой, будто встретил любимую бабушку с самолета. Только сомневалась, что парень по кличке «Все куплю» вообще умеет любить. «Ребята, а ну разошлись!» – сухо приказала я. Несмотря на мои двадцать с хвостиком, дети меня слушались. Дождавшись, пока парни бурно обсуждая машину удалятся, я обернулась и сурово посмотрела на мажора с цветами. что вы здесь делаете? Встречаю свою спасительницу, конечно. Богатенький лихач улыбнулся еще шире, протянул мне букет и нажал на кнопку пульта, будто сделал что-то мега жизненно важное. Позер. Дверцы автомобиля поднялись, словно крылья птицы. Садись. С чего бы? Хмыкнула я и даже не глянув на цветы, крикнула охраннику, что как колобок катился к нам по дорожке, придерживая пивное брюшко. Семён Эдуардович, всё в порядке. Просто местный цирк заехал в гости. До завтра. Поправив ремни сумки, я спокойно пошла к автобусной остановке, но Буратино не унимался. Догнал меня и нагло взял за предплечье. "Стой, я же поблагодарить хотел". "Не за что". Пришлось отдёрнуть руку и перейти на другую сторону дороги в надежде, что этот огалтели отстанет. "Тебя тяжело было найти?" крикнул парень мне вслед. Люди на остановке оглянулись в нашу сторону. Помог твой намёк на камеру около сумасшедшего дома. Я застыла и с ужасом покосилась на коллег. Те жадно прислушивались к нашему спору, а мажор и не думал умолкать. Я посмотрел запись и, оказывается, ты там часто бываешь. Вот идиот. Развернувшись на каблуках, я приблизилась и прошептала ему в лицо: "Ты псих? Зачем позоришь? Мне здесь ещё работать". Тогда садись в машину. Победно улыбнулся придурок и добавил без улыбки: "Не бойся, всего лишь подвезу". "Тебя бояться?" хмыкнула я и осторожно подошла к машине. Парень хоть и казался ненормальным, но было в нём что-то загадочное, да и не намного он меня старше, чтобы трястись и переживать. Справлюсь, вон какой худой. А у меня своё оружие есть в арсенале. Всегда можно в глаз ткнуть и между ног засадить. Я залезла в неудобное кресло, про себя думая, что дорогая вещь не равно комфортная. Потянула ткань платья, чтобы не сверкать трусами. Вроде юбка по колено, но в салоне автомобиля задралась до неприличия. Парень в припрыжку обогнал тачку, уселся и белозубы улыбнувшись притопил по дороге. В пути он рассказывал, как меня искал, стелился, сладко сыпал лесными словами, убеждал, что не смог забыть нашу встречу. Я же сидела молча, поглядывая в окно. Ёжилась на крутых поворотах и готовила речь, чтобы навсегда отвадить самоуверенного принца. То, что он подвёз меня прямо к подъезду, не удивило, раз нашёл, где работаю, узнал и где живу. Выбравшись на улицу, дала себе слово, что в жизни никогда больше не сяду в подобную каракатицу. И прежде чем парень вышел меня проводить, подняла руку, чтобы его остановить. «Можете не стараться, вы не в моём вкусе». Поставив цветы в машине, я отошла к двери подъезда и крикнула: "Спасибо, что подвезли". И не дожидаясь ответа, спряталась в спасительной темноте. Я не прислушивалась к рёву мотора. Такие избалованные мажоры не способны добиваться женщину терпением и лаской. Поэтому была уверена, что лихач отвалит. Поднимаясь по лестнице, хотела только одного поскорее попасть домой. Не люблю оставаться на пролёте, здесь вечно жутко воняет, да и можно встретить коллекторов. Двое ждали меня около квартиры, те же, что приходили неделю назад. И сейчас мне всё равно отдать им нечего. В кармане ни копейки, может, произной предложить. Я поздно попятилась, и один из громил схватил меня за локоть. Будешь платить натурой, красавица. Надоело тебе предупреждать, рявкнул мужик, обдавая меня зловонием нездоровых зубов, смешанным с дешёвыми сигаретами. Я заплачу, ответила я отчаянно. И упёрлась ладонями в каменную грудь. "Немного ещё подождите, деньги будут. Сейчас будешь платить", настаивал урод и больно тянул за руку. Неудачно вывернувшись из мерзких хлап, я оступилась и полетела вниз по ступенькам, где меня жадно слопала темнота. Уже в больнице, когда я пришла в себя, мне рассказали, что Виктор Дорогов, сын очень влиятельного человека, чьё имя заставляет людей замирать от ужаса и трепета. привёз меня с сильными ушибами и заплатил за лечение. Видимо, коллекторы испугались и решили меня не добивать, иначе почему я всё ещё жива? Витя навещал меня каждый день. Я даже стала замечать, что его шутки и рассказы отвлекают от боли и проблем. Хотя расставленные по всей палате вёдра с цветами жутко веселили не только уборщицу. Когда мне стало легче, я раздала все букеты сотрудникам больницы. После хождения по коридорам с облегчением улеглась на постель, надеясь поспать без удушливого аромата, как дверь снова распахнулась. "Пелагея Ларионовна Романова", сухо уточнил мужчина с невозразительной внешностью. Он одёрнул строгий пиджак, поправил галстук и представился. "Меня зовут Геннадий Сергеевич, я адвокат господина Дорогова". Сердце ёкнуло. Мысли пронеслись испуганными белками. Неужели Виктор затаил обиду за разбитое стекло и подал в суд? Сотни возможных судебных исков и стопки долговых бумаг встали перед глазами. Я прочистила горло и стараясь, чтобы голос звучал уверенно, спросила: "Что вам нужно?" "Ваши подписи", не стал юрист-адвокат. Приблизился и, положив передо мной стопку бумаг, объяснил, что это за документы и показал, где ставить подпись. Я испуганно отдёрнула руку и посмотрела с ужасом. Но это же значит, что долги мои закрыты, и мама на полном обеспечении. "Ну да", нахмурился Геннадий. "Господин Дорогов планировал обеспечить что-то ещё?" Я напряжённо соображала, как поступить. Очевидно, что меня сейчас нагло покупали. Что мне предстоит отдать взамен? Хотелось гордо выпрямиться и отпихнуть все эти бумаги, попросить передать господину, чтобы поискал себе рабов в другом месте, но я осознавала, что тогда это конец. Меня убьют, а маму вышвырнут из больницы, сжав кулаки, я сдержанно спросила: А какие какие условия господина Дорогова? Что я должна? Условия? Приподнял брови Геннадий. Что мне нужно сделать в обмен на помощь? Краснее пояснила я. Адвокат, понимающий, улыбнулся. Ничего. Мы лишь предлагаем решить ваше затруднение без каких-либо обязательств. А в этих бумагах написано о благотворительном взносе на счет приюта. При виде суммы я потеряла до речи. Виктор жертвует детям миллион? Долларов? Просто так? Адвокат воспользовался моей растерянностью и подсунул мне бумаги. Я заверила их не глядя. Всё равно это лишь формальность. Человек, который легко швыряется такими суммами и не посмотрит, подписал ли я акт передачи своего тела в рабство. Но Виктор меня удивил. Ни сейчас, ни после выписки из больницы не дал в себе усомниться, никогда не упоминал о своём широком жесте и мне не позволял. Водил на романтические свидания, дарил цветы, осыпал комплиментами. Неудивительно, что через несколько месяцев, услышав предложение руки и сердца, я сказала: "Да". Виктор, обрадовавшись, потащил меня в приют и во всеуслышание заявил о нашей скорой свадьбе, договорился с директором о срочном отпуске и в этот же день увез меня в Лас-Вегас. Говорил, что не хотел ни дня холостяцкой жизни. В городе беззаботного веселья нас поженили за 5 минут. Интересно, если бы я знала, чем закончится эта красивая романтичная история, я бы согласилась выходить замуж.